Глава 9 Всю ночь я сбоку боку бок, а когда, наконец, удается заснуть, меня мучают кошмары. По улицам мимо окон моей кондитерской гонят толпы людей, как скот, направляя к какому-то поезду и загоняя в вагоны. Я выскакиваю, бегу рядом с толпой, пытаюсь найти мамину, но ее там нет. Я просыпаюсь в холодном поту в половине третьего ночи. Обычно я встаю на работу без четверти четыре, Но тут сразу выбираюсь из постели, кое-как натягиваю одежду и выхожу на бодрящий утренний воздух. Все равно я уже не засну. Должно быть, начинается отлив, судя по запаху водорослей и соли от залива в двух кварталах отсюда. Тише раннего утра можно даже расслышать рокот волн, накатывающих на берег. Прежде чем сесть за руль, я медленно стою у машины и глубоко дышу. Всегда любил этот запах морской воды. Он напоминает мне раннее детство, когда дедушка, пахнущий морем, возвращался с рыбалки и подбрасывал меня высоко в воздух. «Кто у меня самая любимая девочка на свете?» — спрашивал он, а я взмывала вверх и летела по комнате, как супермен. «Я!» — выкрикивала я, и захлебываясь от счастья. «Мне никогда не надоедала эта игра». Я уже поняла еще тогда, что мама, когда не в духе, может быть холодная и сумрачная, а бабушка ужасно замкнута. Зато дед осыпал меня поцелуями, читал сказки на ночь, учил меня ловить рыбу, играть в бейсбол и звал меня своей лучшей подружкой. Заводя мотор, я думаю о том, как мне его не хватает. Он бы знал, что делать в этой ситуации с мами. Мне становится интересно... А были ли ему известны тайны, которые она хранила столько лет? Если он и знал, то ни разу не проговорился. Я всегда считала, что у них прекрасный брак. Но могут ли отношения сохраняться многие годы, если они основаны на обмане? В кондитерскую я вхожу в самом начале четвертого. Машинально, на автопилоте. Ставлю разогревать замороженные вчера маффины, булочки и капкейки, которым после этого предстоит отправиться в духовку. А потом сажусь за компьютер. У меня еще целый час до начала ежедневной кухонной работы. Я захожу в электронную почту и с удивлением обнаруживаю в почтовом ящике кондитерской сообщение от Гэвина, отправленное вскоре после полуночи. Щелкаю, чтобы открыть текст. Привет, Хоуп. Я вот решил переслать тебе адреса организации, о которых говорил. Тебе лучше всего начать поиск с них. После этого ты могла бы обратиться в мемориал Холокоста в Париже. Думаю, там должны быть подробные данные по жертвам гитлеровского режима и Холокоста во Франции. Дай знать, если понадобится моя помощь. Удачи, Гэвин. Я сижу, уставившись в экран, глубоко дышая, пытаясь собраться с мыслями. Потом щелкаю по первой ссылке и попадаю в базу данных с именами жертв Холокоста. Вот окно поиска, а под ним сообщение, что в базе данных... Собраны имена половины из шести миллионов евреев, уничтоженных во время Второй мировой войны. Меня ёкает внутри. Я и раньше слышал эту цифру, но сейчас она относится непосредственно ко мне. 6 миллионов. Бог мой. Я напоминаю себе, что Гевин может ошибаться насчёт мами. Почти наверняка ошибается. Текст на главной странице сайта гласит, что имена миллионов жертв так и остались неизвестными. Меня поражает, как это возможно через 70 лет. Как случилось, что столько людей навеки канули в неизвестность? Я делаю еще один глубокий вдох, впечатываю «Пикар» и «Париж» и нажимаю кнопку «Поиск». Появляется 18 результатов, и пока я изучаю список, сердце тяжело бухает в груди. Ни одно из имен не совпадает с написанными мами. Я не знаю, радоваться этому или огорчаться, но в списке есть Анни. И мне становится не по себе. Трясущейся рукой я щелкаю по этому имени, читая появившийся на экране отсканированный текст. Эта девочка родилась в декабре 1934 года, гласит он, жила в Париже и Марселе, умерла 20 июля 1943 года в Освенциме. Я считаю в уме. Она не дожила даже до своего девятого дня рождения. Я думаю о своей Анне. На ее девятый день рождения мы с Робом возили ее и трех ее подруг в бостонскую парк-плазу на чайную вечеринку. Все девочки были расфуфырены, точно принцессы и хихикали над своими крохотными сэндвичами со срезанными корками». На снимке, которую я тогда сделала, Анне в нежно-розовом платьице с распущенными длинными волосами дует на свечу на розовом торте. Это до сих пор одна из моих самых любимых фотографий. Но у малышки Анни Пикар из Парижа так и не было девятого дня рождения. Она не стала подростком, не воевала с матерью из-за подкрашенных глаз, не волновалась из-за несделанных уроков, не влюблялась. Не дожила до того времени, когда всерьез задумываются, кем хотят стать. Я вдруг понимаю, что реву в три ручья. Не заметила даже, когда начала. Закрыв страницу, я вытираю глаза и отхожу от компьютера. Но приходится еще минут пятнадцать походить по кухне из угла в угол, чтобы унять слезы. Еще полчаса я разбираюсь с первым сайтом из присланных Гевином, приходя в ужас от каждой новой находки. Я припоминаю, как в школе читала дневник Анны Франк, как в старших классах мы проходили холокост по истории, но когда узнаешь обо всем этом сейчас, уже взрослым человеком, ощущения совершенно другие. Кошмарные факты и цифры плывут у меня перед глазами. В 1939 году, когда началась война, в Париже жило 200 тысяч евреев. Из них погибло 50 тысяч. Нацисты начали массовые аресты парижских евреев в мае 1941 года. Тогда 3700 человек было схвачено и отправлено в лагеря для перемещенных лиц. С июня 1942 года всем евреям Парижа приказали носить на одежде желтые шестиконечные звезды и надпись «Еврей» по-французски. Через месяц, 16 июля 1942 года, началась новая волна повальных арестов. Было задержано 12 тысяч евреев, преимущественно тех, кто родился не во Франции. Их согнали на стадион, а оттуда увезли во Освенцим. В 1943 году нацисты обшаривали сиротские приюты, дома престарелых, больницы, забирая самых слабых и беспомощных. От мысли об этом меня начинает мутить. Я впечатываю фамилию Пикар во вторую базу данных, обнаруживаю трех выживших. Пикаров в списке из Мюнхенской газеты и трех других, включая еще одну, а не Пекар, живущих в Италии. Еще три Пикара упомянуты среди погибших в концентрационном лагере Маутхаузен в Австрии и 11 человек в немецком Дахау. 37 раз фамилия Пекар упоминается в списке из 7346 депортированных и пропавших без вести француженок. Я снова нахожусь здесь восьмилетнюю Ани Пикар, и опять наворачиваются слезы. Перед глазами все расплывается, и я не сразу замечаю на экране два знакомых имени: Сесиль Пикар, второе из имен в списке Мами, и Даниэль Пикар, последнее. С бьющимся сердцем читаю подробности. Сначала первое имя: Сесиль Пикар. Урождённая Сесиль Починская родилась 30 мая 1901 года в Кракове, Польше. Проживала Париж, Франция. Депортирована в Освенцим в 1942 -м. Погибла осенью 1942 -го года. Я с трудом глотаю. Сесили Пикар, когда она умерла, был 41 год всего на пять лет больше, чем мне сейчас. Мами, как мне известно, родилась в 1925 году, значит, в 1942 ей шел восемнадцатый год. Возможно, Сесиль ее мать? Моя прабабушка? Но почему тогда Мами никогда об этом не упоминала? Проморгавшись, я ознакомился с информацией о Даниэль. Сердце бешено колотится». Даниэль Пикар родилась 4 апреля 1937 года, проживала Париж, Франция, депортирована в в 1942 году, погибла в 1942 году. Ей было всего 5 лет. Я прикрываю глаза и пытаюсь успокоиться. Посидев с минуту, открываю сайт третьей организации, упомянутой Гевином «Мемориал Холокоста в Париже». Щелкаю мышью и набираю первое имя из списка «Мами» Альбер Пикар. В окне поиска, и, когда я вижу ответ, глаза у меня округляются. Я поспешно копирую текст и, вставив в компьютерный переводчик, впиваюсь в строчки. «Альбер Пикар». Родился 26 марта 1897 года, депортирован в Освенцим в колонне номер 58 из Дранси 31 июля 1942 года, по профессии врач. Ошарашенная я одно за другим набираю оставшиеся имена. Здесь не сообщается, что с кем случилось, указана только дата депортации». Всех их угнали в Освенцам в колоннах 57 или 58 в конце июля 1942 года. Я нахожу все имена, кроме Алана, которому, судя по списку мами, было 11 лет, когда всю его семью схватили нацисты. Озадаченная, ничего не понимая, я еще долго гляжу на экран. Смотрю на часы. Здесь у нас половина шестого утра, Во Франции утро наступило на 6 часов раньше, так что сейчас в офисе мемориала наверняка кто-то должен быть. Стараясь не думать о счете за телефон, я набираю переписанный с экрана номер. После шестого гудка я слышу голос «Это автоответчик на французском». Я даю отбой и набираю номер снова с тем же результатом, Сверяюсь с часами. «Они точно должны открыться к этому времени». Упрямо набираю в третий раз тот же номер, и после нескольких гудков мне что-то говорит по-французски женский голос. «Алло!» — начинаю я, облегченно вздохнув. «Я звоню из Америки, но, простите, я не говорю по-французски». Женщина немедленно переходит на английский сильным акцентом. «Мы закрыты», — говорит она, — «сегодня суббота. Мы всегда закрыты по субботам, потому что шаббат». Я тут просто заканчиваю одно исследование. О, у меня падает сердце. Извините, я не сообразила. Помолчав, я спрашиваю сдавленным голосом: Вы не могли бы ответить всего на один маленький вопрос? Я не уполномочена. Голос ее звучит жестко. Прошу вас. Говорю я совсем тихо. Я пытаюсь кое кого разыскать. Пожалуйста. Она молчит, но потом шумно вздыхает. «Ладно, только быстро!» Торопливо объясняю, что разыскиваю людей, которые, возможно, являются моими родственниками, семьей моей бабушки, и что я здесь нашла у них несколько имен, но одного не хватает. Снова вздохнув, женщина говорит, что списки Парижского мемориала одни из самых полных по Европе, поскольку французская полиция методично регистрировала все депортации, которые производили в стране. «В остальной Европе», — продолжает она, — «половины записей не хватает. Но здесь, во Франции, мы знаем имена почти всех депортированных из страны людей». «А как же мне выяснить, что произошло с ними после депортации?» М «Во многих случаях, боюсь, вы ничего не сможете узнать», — объясняет она. «Но, знаете, иногда это возможно. У нас здесь есть письменные архивы, данные переписей и еще кое-что». На некоторых карточках по депортации есть примечание о том, что случилось с этими людьми. А как же мне найти Алана? Его имени не оказалось в вашей базе данных. «Это труднее», — мнется она. «Если он не был депортирован, у нас может и не быть письменных документов на него. Но вы можете приехать и поработать тут, покопаться в наших архивах. Милости просим». «Наш библиотекарь вам с удовольствием поможет. Возможно, вы сумеете его найти». «Приехать в Париж?» Глупо переспрашиваю я. «Уи!» — отвечает она. «Это единственный способ». «Спасибо». Шепчу я в ответ. «Мерси, Баку. «Не за что!» — слышится в ответ. «Может, скоро увидимся у нас?» Я колеблюсь всего один миг. Может, скоро увидимся. Результаты поиска и разговор с этой женщиной из мемориала совершенно выбили меня из колеи, так что я опаздываю поставить в духовку пирог «Звезда» и подготовить полумесяца с марципанно-розовой начинкой. Это на меня не похоже. Именно скрупулезное методичное выполнение всех утренних кондитерских операций позволяет мне не терять голову, А вот сегодня, когда будильник на кухне начинает трезвонить, оповещая, что уже 6 часов и пора отпирать входную дверь кафе, я застегнута врасплох, что для меня совсем не характерно. Бегу к дверям и с удивлением обнаруживаю Гэвина, которая терпеливо прогуливается снаружи. Увидев меня через стекло, он с улыбкой приветственно поднимает руку, я отпираю замок. «Ну что же не постучал?» Я, толкаю дверь и выглядываю, «давно бы тебя впустила. Гевин входит, наблюдая, как я поворачиваю табличку открыто. «Я только подошел», — сообщает он. «Да и вообще тут все и так в шесть открывается. Не хотел тебя дергать раньше времени. Я машу рукой и приглашаю следовать за мной. У меня пироги в духовке. Извини, я сегодня немного припозднилась. Кофе будешь?» «А ну как же». На прилавку он задерживается, и я снова машу, приглашая пройти за мной на кухню. «Чем тебе помочь?» Деловито интересуется он, закатывая рукава рубахи, будто готов сразу же взяться за дело. Я с улыбкой качаю головой. «Да нет, все нормально. Разве что сумеешь повернуть время вспять, чтобы я все успела?» Смолов стакан кофейных зерен, я оборачиваюсь к кофеварке, и с удивлением вижу, что Гэвин уже залил в нее воду и вставил фильтр. это так непринужденно, как у себя дома. «Спасибо», — откликаюсь я. Нелегкое утро?» — спрашивает он. «Странное. Я получила твой мейл, спасибо». «Пригодилось?» Я киваю. «Я уже посидела в этих сайтах». «И?» «И обнаружила там все имена из бабушкиного списка. Кроме одного». Я засыпаю в кофеварку с молотой кофе. Гевин переводит рычаг и нажимает кнопку «Старт». Мы молча сидим, пока кофе не начинает плеваться и булькать. Я не смогла найти Алана, но остальные их всех депортировали в сорок втором году. Самый младший было всего пять, а их маме не намного больше, чем мне сейчас. Я горько вздыхаю, чувствуя внутреннюю дрожь. Я все равно не уверена, что эти люди родня моей бабушки. А что? Мне чего то становится неловко, я избегаю взгляда Гэвина. Не знаю. Тогда это все в корне меняет. Что именно? Бабушка оказывается совсем другим человеком, объясняю я. Да ладно, говорит он. Я тоже оказываюсь другой, слабым голосом лепечу я. Да ну! Оказываюсь наполовину еврейкой. Ну или, может, на четверть? «Нет, — говорит Гавин, — просто ты в таком случае узнала бы часть своего прошлого, о которой до сих пор не подозревала, то есть, что ты всегда была на четверть еврейкой. Это ровно ничего не изменило бы в том, кто ты на самом деле». «Я точно на приеме у психотерапевта. Чего не люблю, того не люблю». «Ну да ладно. Кофейная колба наполнилась только наполовину, но я все же резко поднимаю, чтобы налить Гавину кофе, а заодно сменить тему». Ты сегодня раньше обычного. Не успевает слова вылететь, как я понимаю, что ляпнуло не то. Он может подумать, что я слежу за ним. У меня вспыхивают чеки, но Гевин словно не замечает ничего. Да я что-то не мог заснуть. Вот решил зайти и узнать, как продвигается твое расследование. Я киваю, обдумывая сказанное, пока наливаю кофе и себе. В Париж собираешься? Спрашивает Гэвин. «Гэвин, я не могу!» Звякает таймер. Я открываю духовку, чувствуя на себе взгляд Гэвина. Натягиваю рукавицы, достаю противень со звездами. Поворачиваю ручку регулятора для круассанов, которые я уже слепила и завернула. Температура нужна на 10 градусов выше. И выхожу в зал посмотреть, не зашел ли кто еще. Там пусто. Гэвин ждет, пока я поставлю круассаны в духовку и возобновляет разговор. «Почему не можешь?» Я кусаю губу. «Не могу я позволить себе закрыть кондитерскую». Кевин задумывается, а я, покатившись в его сторону, пытаясь понять, осуждает ли он меня. «Нет, не осуждает». «Ясно», — тихо произносит он. «Слава богу, он не стал расспрашивать, почему». «Не собираюсь никому рассказывать о своих трудностях». «Может, кто-нибудь смог бы заменить тебя на несколько дней?» Помолчав, задает Гавин новый вопрос. Я смеюсь и сама удивляюсь, как горько звучит смех. «Кто? Они еще мала. Ей даже просто по возрасту нельзя здесь работать, а на то, чтобы нанять помощницу, у меня денег нет. У Гавин задумчивый вид». «Ну, наверняка же у тебя есть друзья, которых можно попросить?» «Нет». Признаюсь, я нету. еще один мой провал. Жизненная неудача, договариваю я мысленно. Наш разговор прерывает звякание колокольчика на входной двери, и я устремляюсь навстречу первому сегодняшнему клиенту. Это Марси Голгоски, библиотекарша. Она выдавала книги в городской библиотеке, когда я была еще совсем маленькой девочкой. Я наливаю ей кофе в стакан на вынос и упаковываю черничный маффин. Только бы Гэвин сидел тихо на кухне, представляя, что она подумает, если он вдруг выйдет оттуда. Мне совершенно ни к чему, чтобы весь городок начал обсуждать мою личную жизнь. Я люблю свой город, но слухи здесь распространяются мгновенно. Сигнал таймера звучит как раз, когда за Марсе захлопываются двери, и я несусь обратно в кухню, тревожась, что пересушила круассаны. К моему удивлению, Гэвин уже вынул противень и аккуратно выкладывает их на решетку — «Спасибо». Он кивает, снимая прихватки. «Мне, пожалуй, пора, но ты не права». «В чем именно?» Уточняю я, потому что, положа руку на сердце, подозреваю, что не права в очень многих вещах. «В том, что у тебя нет друзей. У тебя же есть я». «Я не нахожусь, что ответить, и потому не отвечаю ничего». Зато сердце вдруг начинает колотиться, и я чувствую, как краска заливает щеки. Понятно, ты меня воспринимаешь как парня, который чинит трубы и все в таком роде, добавляет он. Теперь лицо у меня совсем пылает. «Я же... я же неудачница!» — выговариваю я наконец. «Почему тебе хочется быть мне другом?» «Почему вообще кто-то хочет быть кому-то другом?» — отвечает Гэвин. «Потому что ты мне нравишься». Я только хлопаю глазами и смотрю, как он скрывается в дверях.